Председатель юбилейной комиссии выразил неудовольствие по поводу такого положения дел, весьма плачевного для русской зарубежной церкви и тех сил международной политической реакции, которые её поддерживают. Он прямо заявил, что лидеры русской зарубежной церкви рассчитывают использовать подготовку к тысячелетию обращения киевлян в христианство для того, чтобы в ходе её и с её помощью преодолеть эту инертность и разобщённость одно и попытаться с помощью фальсификаций, клеветы и социальной демагогии найти себе союзников в среде верующих советских людей. Информация о деятельности юбилейной комиссии, написанная по её заказу статьи и доклады, стали публиковаться на страницах официального органа Русской зарубежной церкви, двухнедельника Православная Русь и других изданий эмигрантской религиозно-политической группировки. Но этого политиканствующим церковникам и мигрантам показалось мало, и в 1978 году комиссия приступила к изданию собственного ежеквартального журнала Русское возрождение. Первый же номер Русского возрождения содержал грубую и провокационную подтасовку. В нём утверждалось, будто редакции этого ежеквартальника находится в Западной Европе, Северной Америке и России. Правда во втором номере было сделано уточнение, указано, что редактор и секретари редакции, члены редакционного совещания это лица, проживающие в Соединённых Штатах Америки, Франции, Канаде и других странах Запада. И тем не менее, на обложке и титульном листе журнала указаны три города, где якобы выходит это издание: Париж, Нью-Йорк и Москва. В последующих номерах издатели публично заявили, что журнал «Русское возрождение» рассчитан не только на распространение в кругах русской миграции и вообще на Западе, но и на нелегальную заброску в Советский Союз. Такие же заявления были сделаны ими и на страницах других изданий русской зарубежной церкви, в частности в православной Руси. Главным редактором Русского возрождения стал князь Оболенский, который эмигрантской печати характеризовался как человек многолетней публицистической деятельностью, доказавшей свою антикоммунистическую убеждённость. А после смерти князя в 1980 году этот пост занял столь же ярко выраженный антикоммунист и антисоветчик Андреев. Этот псевдоним предателя родины Хомякова, сотрудничавшего во время Великой Отечественной войны, 1941-1945 годов с фашистскими разведорганами, а затем подобранного американскими спецслужбами, на которой он поныне работает, не покладая рук. И два ли не главное достоинство нового редактора Русского возрождения, эмигрантской печати видит в том, что он доказывает моральную оправданность активной борьбы против коммунистического режима. В некоторых представлениях о том, чьи интересы выражает и защищает русское возрождение, имеющее подзаголовок Независимый русский православный национальный орган, даёт публикуемый с первого же номера список русских церковных и общественных организаций, субсидирующих издания В этом списке упомянуты не только архиерейский синод русской зарубежной церкви ее и юго-западно-американская и сан-францискская епархии, братство православное дело и Свято-Троицкий монастырь в Джордан-Вилли, но и воинские организации, в частности, Северо-Европейское Донское зарубежье, гарнизон 297 имени генерала Турчинова. Кадетское объединение Североамериканский отдел Русского общего воинского союза, Союз офицеров Русского экспедиционного корпуса и подобные, а также монархические объединения: Российский имперский союз Орден, Фонд царя-мученика, Союз ревнителей памяти императора Николая II и другие. В статьях на юбилейную тему, публикуемых на страницах Православной Руси и Русского возрождения, грубо фальсифицируется предпосылки утверждения христианства в древнерусском обществе, сама христианизация Киевской Руси. Последствия данного процесса, характер его влияния на отечественную историю, в частности христианство в его православной модификации, объявляются мистической силой, возрождающей и хранящей нас на протяжении всей нашей истории